Глава 20. Стен потер уставшие глаза и попытался заставить себя думать. За последние недели ему практически ни разу не удалось как следует выспаться. Если выдавалась свободная минутка, Стена постоянно будили, чтобы передать сообщения от разведчиков, союзников и тому подобное. Даже находясь наедине с Синт, он не мог себя заставить не думать о войне. 20 часов назад Синтра загнала всех и заставила Стэна отдохнуть. Он спал крепко, но его тревожили кошмары. Сейчас он проводил последнее совещание. Союзники представили проекты по переделке мира. Главным образом, они выдавали желаемое за действительное, а некоторые идеи и вовсе не стоило произносить вслух, пока власть находится в руках императора. Это совещание Как и все, что касалось Стена и восстания, было каким-то беспорядочным, хотя в нем принимали участие давные соратники Стена Килгур, Синт, Рикор и даже Ота, на которого можно было рассчитывать, если возникала нужда в прямом, без всяких хитростей в подходе к решению проблемы. Стэн жалел, что на этом совещании не присутствует сэр Эку и что они не могут даже послать ему запись. Не должно возникнуть ни малейших подозрений в том, что Манаби являются союзниками Стена. Победа в сопровождении пяти крейсеров и одиннадцати эсминцев находилась на орбите необитаемого мира, расположенного менее чем в 20 световых годах от Селечи. Собственно говоря, им нечего было обсуждать на этом совещании. Они уже множество раз обо всем подробно переговорили. Стена беспокоил Алекс который в последнее время вел себя непривычно тихо, стараясь помалкивать и не высказывать собственного мнения. «Интересно», — сказал он, — «сколько пройдет времени, прежде чем император попытается нас обмануть?» «Все зависит от того», — начала Ида, «как мы справимся с первой кризисной ситуацией, когда императору придется подвинуться на своем троне и дать тебе место. Если наше решение совпадет с его...» и при этом он будет продолжать считать, что вся власть, как и прежде, сосредоточена в его руках, думаю, около двух земных лет, если же возникнут разногласия и победит наша точка зрения. Три цикла. Во всяком случае, попытка контрреволюции произойдет э, примерно через пять земных лет, и ее возглавит либо сам Вечный Император, либо его сторонники. Однако мы, если будем все правильно планировать и окажемся чертовски удачливыми, сможем успешно защитить первое демократическое правительство. «Все эти выкладки, — сухо заметил Стен, дают коалиции гораздо больше времени, чем у нас было бы, если бы мы решили сражаться. По крайней мере, его будет достаточно для того, чтобы решить, как мы справимся с императором, прежде чем он придумает способ покончить с нами». «Вряд ли правильно предаваться воспоминаниям», — покачав головой, заявил Алекс. «Только мне почему-то все время приходит на память место, которое называется Гленкоу, клан Кэмбеллов и политик по имени Дальримп». «Как это понимать?» — проворчал Отто. «А никак, если не считать того, что мне все это не нравится, приятель. Когда имеешь дело с безумцем, не следует говорить о логике». «Мы это все уже сто раз обсуждали». Перебил его Стен. Вряд ли Вечный Император собирается обмануть нас сейчас. Во-первых, он сам предложил нам встретиться. Так что его флаг мирных переговоров будет обесчищен. Он, естественно, спятил. И, конечно же, с удовольствием спустил бы с меня шкуру. Но я не сомневаюсь, что он будет вести себя прилично, находясь в мире Манаби. Что-то прошипел коммуникатор. Алекс подошел к терминалу и прочитал сообщение на экране. Набрал на клавиатуре ответ и отключил связь. «Ну, хорошо», — сказал он. «Отправляйся навстречу». «А почему мы не полетим туда на победе?» — спросил Ота. «С чего бы этот Стэн должен прибыть на Силичи? словно у него еще и борода не выросла? Может, вообще скажешь, что его доставит туда торговое судно?» «Ты почти угадал», — проговорил Алекс. «Он воспользуется транспортным кораблем. Попросим у загинозов. Не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что Стен держит камень за пазухой. Он прибудет на переговоры, как посол мира. Мы же хотим, чтобы все думали именно так. Правда, Рикор?» Рикор плескалась в лохане, обдумывая слова Килгура. «С моей стороны это чистейший идиотизм», заявила она. «А я-то еще гордилась тем, что способна делать мгновенные умозаключения». «Тем не менее, я считала, что Стэн должен сойти с борта Победы в сопровождении своих союзников. Однако, что вы предлагаете, сэр Килгур? Стэн прибудет на Сейличи только с одним сопровождающим лицом – со мной. Установим прямую связь между Победой, которая надлежит находиться неподалеку от мира Манаби, но так, чтобы ее местонахождение никто не знал. Мы будем выглядеть вовсе не как покрывшие себя кровью невинных жертв гнусные мятежники а как сторонники мира и согласия. Давид и фарисеи, или как там говорится в этой сказочке. Тележурналисты будут просто в восторге, можете не сомневаться». Рикор закрыла глаза и представила себе картинку, нарисованную Алексом. Впечатляющее получилось зрелище. Один маленький человечек, который сумел одержать победу над Вечным Императором. «А ты, Рикор, останешься тут». «Будешь слушать все эти глупости и думать, подружка!» «Стэн не отправится на встречу с Императором без сопровождения!» Скачив на ноги, объявила Синт. «Отлично сказано!» – вздохнул Алекс. «Только именно так и будет. Твои бхоры и гурки вряд ли что-нибудь смогут противопоставить лазерным пушкам линейного корабля. Кроме того, совершенно ни к чему устраивать военный парад, лишь за тем, чтобы показать, на что мы способны». Синд открыла было рот, чтобы возразить ему. Но Алекс едва заметно покачал головой. Она сразу замолчала. Сделаем так, как говорит Алекс, решил Стен, прежде чем Ото присоединил свой рев к возражениям Синд. Император будет весь в белом, в то время как все остальные, сопровождающие его лица, будут одеты в парадную военную форму. Мы сыграем его игру, но по своим правилам. Позовите кого-нибудь. Пусть приготовят для меня одеяние невинного Агнца. А теперь оставьте меня одного. Пришлите мне поесть чего-нибудь невкусного, а потом я еще немного посплю. Мы готовы. Сэр Эку парил над огромным посадочным полем в кратере гостевого центра. Все его органы восприятия находились в отличном состоянии. Эти переговоры, как и последующая серия конференций, могут стать кульминационным моментом не только его жизни, но и всего народа Манаби. Его раса всегда относилась к императору и самой идее империи с большой долей скептицизма и недоверия. Однако правление одиночки принесло покой и процветание многим и многим мирам. За определенную цену, конечно. Тирания. Иногда правление было довольно мягким, Иногда случались ужасающие конфликты вроде восстания Мюллера и Танской войны, которые, если отбросить риторику, велись только для того, чтобы сохранить правление императора. Эко уже давно размышлял о том, возможно ли исправить недостатки императора, сохранив преимущество его правления. «Может быть, такой момент наступил?» Как романтично, скептически говорил его разум. И так считает существо, посвятившее всю жизнь извлечению минимального смысла и бесконечных лабиринтов дипломатического вранья. Ты ждешь вечного мира, как результата встречи двух существ. Один из них безумец, а второй молодой революционер, который еще совсем недавно служил наемным убийцей у этого безумца. Пройдет совсем немного времени, и кто знает, может быть, молодой человек сам захочет стать императором. И все же, телекамеры, стоявшие по всему периметру гостевого центра, показывали лишь одинокого Монаби, который парил над пустынной территорией посадочного поля. Эку без конца взвешивал различные варианты, он никогда не уставал от подобных интеллектуальных игр. Наконец, корабль Вечного Императора приблизился к посадочному полю. Впереди него летел маленький катер, который выполнял роль лоцмана. Эко узнал Нормандию, старый, хорошо вооруженный, мало кому известный корабль Императора. Странно как-то. Эко не удивило бы, если бы Император появился с невероятной помпой на борту своего нового, великолепного линейного корабля Дюрера. Он знал, что на некотором расстоянии от планеты, на геосинхронной орбите, расположился весь Имперский военный флот в качестве охраны. Душу Эко закралась надежда. Может быть, император хочет показать всем, что он сторонник мира. Однако через несколько секунд, когда корабль приземлился и из него вышли вооруженные до зубов люди в черной форме из службы внутренней безопасности и окружили корабль, Эко понял, что ошибся. Больше на трапе никто не появился. Он услышал вой у себя над головой и корабль Стенна, самый обычный гражданский лайнер, сэра Эко предупредили, что Стэн прибудет на таком. Пошел на посадку. Юкава-драйв отключился, заработали генераторы Маклина. Лайнер приземлился. Открылся широкий люк, и из корабля вышли два человека. Стен и Алекс Килгур. Килгур был одет в традиционное одеяние шотландского лорда. Берет, плащ, килд и спаран. Однако в носке он не стал прятать кинжал. А висевшие на поясе ножны были пусты. Килгур даже не убрал пистолет в спаран. Стэн был одет в бледно-голубую рубашку, которая спереди застегивалась на пуговице, и в какие-то голубые брюки. Голова не покрыта, никаких наград или знаков отличия на груди. За ними не следовала охрана. Стэн и Алекс вышли на ярким солнцем пространство и остановились. На другом конце посадочного поля стучали кованые сапоги и звенело оружие. Солдаты ВБ приветствовали своего императора. Вечный император и его свита спускались по трапу. Как и предполагалось, на императоре была простая черная форма с имперским знаком на груди. На шее у властителя висело еще одно украшение. Какой-то журналист узнал его и шепотом сообщил, что это знак миротворца, который император получил, когда было покончено с восстанием Мюллера. Дальше журналист рассказал о свите императора. Эври – его главный политический советник, Олш – марионеточный правитель Дюсабла и главная опора императора в парламенте, и так далее, и тому подобное. Комментатор ошибся, называя одно существо, однако Эку прекрасно его знал – Соланкенна. Вечный император привез с собой на эту встречу самых талантливых политических деятелей. Эку снова почувствовал пробуждение надежды. Самое главное, что в свете императора не было поиндекса. Еще один знак, что эта конференция может привести к тому, что в империи установится мир. Стен и Алекс направились поприветствовать имперскую делегацию. Властитель вышел им навстречу. Стен, тон императора, был совершенно нейтральным. Лишь с некоторым трудом Стен удержался от того, чтобы не отдать честь. От многолетних привычек трудно отказаться, Ваше Величество. Можем начинать?» Стэн вымученно улыбнулся и кивнул. Стен и Вечный Император находились вдвоем на балконе последнего этажа гостевого центра. Балкон напоминал карниз на почти вертикальном склоне вулкана, под который был стилизован центр. После того, как участники конференции разошлись по своим комнатам. Император обратился к сэру Эку с просьбой предоставить ему возможность несколько минут поговорить со Стеном с глазу на глаз. Содержание разговора не должно было записываться. Эку обратился с этим предложением к Стену, и тот после некоторых колебаний согласился. Наступили предзакатные сумерки, облака красились в багровый цвет, и вся долина казалась залитой кровью. Молодой Манаби, который сопровождал высокие стороны, сказал, что не могут говорить совершенно спокойно. Помещение полностью звукоизолировано, так что никакой ловкий репортер с параболическим микрофоном не сможет записать их разговор. Стен и Император посмотрели друг на друга. И Стен слегка улыбнулся. Ни один журналист не позволит себе подобной наглости. На балконе стояли два кресла и солидный бар. Император подошел к нему и открыл дверцы. «Виски, стрэг, спирт, чистый квилл, пиво, чай, даже вода!» Манаби позаботились, чтобы у нас не пересохло в горле. Он повернулся к Стену. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет», — ответил Стен. — «благодарю». Император выбрал фляжку со стрэгом, повертел в руках. «Раньше я любил этот напиток», — задумчиво проговорил он. А теперь почему-то потерял к нему интерес. Странно, правда? Он посмотрел прямо на Стенна, потом его глаза снова забегали. Стэну стало не по себе, но он не отвел взгляда. Через несколько секунд властитель отвернулся. Подошел к краю балкона и, присев на низкую ограду, посмотрел вниз на долину. — Странные существа Манаби! — продолжал император, словно размышляя вслух. — Вся их цивилизация... «Находится под землей. Я бы постоянно думал о том, что когда исчезну, не останется никаких следов моего существования, моего присутствия на поверхности планеты». Стэн молчал, и снова император взглянул на него, и снова его глаза пустились в свой безумный танец. «Ты помнишь нашу первую встречу?» «Когда меня вам представили, сир?» «Нет, я имею в виду День Империи». Когда ты был начальником моей личной охраны. Полагаю, тебе известно, что я распустил гурков. У них весьма ограниченные возможности. Так вот, в тот день я попросил тебя показать твой знаменитый нож. Кстати, ты по-прежнему с ним не расстаешься? Да. Могу я еще раз взглянуть на него. Теперь улыбнулся Стен. Надеюсь, здесь нет телохранителей, которые неправильно меня поймут. Затем он слегка сжал пальцы и рукоять кинжала скользнула в ладонь. Стен протянул оружие Вечному Императору, который с интересом изучил его, а потом вернул. И именно таким я его и запомнил. Знаешь, время от времени мне снился этот нож, только я никак не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Да, мне следовало раньше сообразить, что символизирует этот кинжал. Стэну потребовалось несколько секунд, чтобы понять, куда клонит Император. Прежде чем Стэн успел возразить, император продолжил. «Интересный был вечер. Ты научил меня пить стрек, а я готовил. Только вот не помню, что именно. Теперь у меня нет времени на подобные развлечения. Когда наши разногласия будут разрешены, я надеюсь, что смогу снова вернуться к прежним привычкам». Его лицо неожиданно помрачнело. «Хорошо иметь хобби на склоне лет, не так ли?» Стэн посчитал, что лучше промолчать. «День Империи. Наверное, с этого и началось разложение. Ха, Кантаан, Махоуни, Алтай. Господи!» Император пристально посмотрел на Стэна. «Ты сам не знаешь, о чем просишь, Стэн!» «Все это продолжается и продолжается, никогда не замедляясь, и никто не испытывает благодарности. «Сир, я вас ни о чем не просил. Разделение власти!» «Конечно, не просил!» — с раздражением перебил император. «Но после всех этих столетий власти, неужели ты думаешь, что я не знаю? Уж дураком-то меня считать не надо». «Никогда не считал, Ваше Величество». «Да!» — властитель вновь перевел бегающий взгляд на темный пейзаж, раскинувшийся далеко внизу. «Как пусто! Как здесь все пусто!» Он поднялся на ноги. «Я собирался поесть у себя». — сказал император и улыбнулся. «Наверное, банкет следует отложить до того момента, когда мы придем к согласию, не так ли?» «Для меня это не имеет значения», — ответил Стен. «Я не слишком расположен к ритуалу бесконечных перемен блюд, сопровождаемому вежливыми тостами». Улыбка императора стала еще шире. «Одна из причин, по которой я тебя уважал. Ты мне нравился» потому что никогда не прикидывался. «Иногда я даже удивлялся, как тебе это удавалось!» Он кивнул и, продолжая улыбаться, ушел с балкона.